Глава 20. 29-й год. 30-е число четвертого месяца. Среда. Ньюрина. До среды ничего путного вообще сделать не удалось. Никаких зацепок, никакого понимания, куда дальше идти. Но повстречался с Брайлем в неформальной обстановке, но он не выболтал абсолютно ничего полезного. Но встретился еще раз с Хорхе, и тоже без всякой пользы. Проехался несколько раз мимо госпиталей, считавшихся подозрительными. Даже записался на прием, жалуясь на боли в спине. Мне старательно поставили диагноз и выписали медицину, хоть спина и не болела, у меня отродясь. И еще предложили долгий и чертовски дорогой курс массажа и всякой терапии, о чем я пообещал подумать. Вот и все достижения. Естественно, никаких нелегальных трансплантологов я не заметил. Никто с подобными повязками на рукаве по коридору не ходил. Я даже начал сожалеть о том, что вообще в это все ввязался. Пусть профессионалов внедряют, они используют первых попавшихся вроде меня. Но в этот день с утра пришло сообщение от Хорста о том, что у него есть интересный материал. Причины поехать на аэродром у меня каждый день есть. Я продолжаю по 2 часа в день заниматься с инструктором, ну и зайти в прокат машин тоже не проблема. Мне там, например, надо срок аренды продлить, поэтому я туда и отправился. Город к этому времени я изучил уже хорошо, много времени посвятил такому занятию, вот и на тот раз поехал новой дорогой через промзону на юго-востоке. Кстати, меня даже удивило то, что тут какая-то промышленность имеется, пока воспринимал Ньюрина как место, где все держится на развлечениях и пороках. Но нет, нашлось до черта всяких фабрик, выпускающих все подряд. Семьи, похоже, приумножали богатство всеми доступными способами. Емкость рынка порока в этом мире с 20-миллионным населением, разбросанным по гигантской территории, не так уж и высока, да и платежеспособность у всех больше умеренная, несмотря на весь экономический прогресс. А если попутно производить еще и востребованный товар, то можно зарабатывать на всем. И место достаточно удобное, почти в середине всего, натуральный логистический хаб. Правда, основной грузопоток идет южнее, через Алама, но туда не так уж и далеко, транспортное плечо не длинное. По пыльной дороге объехал город с востока, свернул к аэродрому, а потом встал у проката. Хорст был на месте, занимался с клиентами, так что пришлось подождать. Потом я сел напротив него, когда два загорелых мужика, одетых как ковбои или работники с ранчо, уехали на китайском пикапе, и он показал мне картинки с экрана компьютера. Самолет Хорхе, открытая дверь, приставленный трап, по нему сходят люди. Где-то здесь у Хорста очень хорошая камера стоит, как я вижу и провожала она этих людей до самого терминала. «Есть и видео, но я тут лучшие кадры нарезал, где лица видны», — пояснил он. «Это Смит, я его узнал сразу. И думаю, что узнал латиноамериканца рядом с ним, как Артура Мануэля Калева, фото из файла которого мне показал Демпси. С ним еще три человека, один похож на латиноамериканца, двое других вполне европейского типа, по типажу определяются как охрана, пожалуй» а в порта франко Смит тогда летал без всякой охраны. Я видел. Значит, причина есть». «Дальше самолет разгрузили», — пояснил Хорст, меняя картинки. «Грузовичок местной компании по развозке всего подряд». Он ткнул пальцем на машину с логотипом на борту кузова ящика. «Компания принадлежит семье Капра. И вот тут самое интересное». Он открыл другую папку и выбрал файл оттуда. «Это просто с нашей камеры, с фасада. Все машины проезжают мимо». «Грузовик поехал с охраной. Здесь вполне безопасная дорога, но все равно с охраной». «Верно. Так и было. Перед грузовиком проехал открытый с пулеметом и четырьмя бойцами внутри. То есть груз получается каким-то очень ценным, если получатель даже на подконтрольной территории его охраняет. А Смит со стальными проехал позже, на белом Вене-Форд. «Это сегодня? Да. Перелет из Сан-Хосе сюда не такой уж дальний». Там главное через горы перелететь, и ты уже на месте. На одной заправке запросто, и даже загрузиться с утра время было. В общую схему, которая говорит, что они возят что-то из Латинского Союза сюда, а затем отсюда дальше, это вполне укладывается. То есть, предположительно, вскоре возникнут те самые запечатанные кейсы, которые видел и возил на траулере Слава. И кому они пойдут на этот раз? Все же Михалычу, как и тогда, или он откажется? Траулер у него один, и команда одна и есть ли у него возможность отвечать отказом. «Понял, спасибо». Спрашивать что-то еще бесполезно. Отсюда наблюдает только за аэродромом. А вот что мне делать дальше? Где искать этого самого Смита с его приятелем, и если даже найду, то что? Есть одна идея, не знаю, насколько реальная. Брайли приглашал меня в ресторан и бар «Саванна», где явно был завсегдатаем. И там его бармен спросил про Акермана, то есть и тот там бывает. Соответственно, есть и некая вероятность застать их там вечером, это именно вечернее заведение, работающее до последнего клиента, мы допоздна засиделись. Может, и стоит аккуратно проверить в традиционное время ужина? Ладно, а пока у меня пол со своими уроками, летать надо. Сегодня летали уже вполне всерьез. На аэродром я машину сажал без всяких проблем, так что вылетели в саванну, где Пол демонстрировал технику посадки на грунтовку и взлет с нее, причем короткий взлет и короткую посадку. «Слишком осторожничаешь с тормозом», — говорил он. «До переворота тебе еще далеко, действуй резче, просто не зажимай а так, рывками. Хвост у птички держится почти что сам, оперение широкое». «Сейчас поставим конусы, зону касания и зону торможения. Даю тебе пока 200 метров на все. Дальше будем сдвигать». Мы выбрались из кабины и, пользуясь моим дальномером, выставили расстояние на пыльной и пустой дороге. «И еще раз», — повторял он, когда мы взлетали. «Ориентируйся по краю плоскости, как она стоит к горизонту. Датчика угла атаки в машине нет. Примерно 5 градусов с завалом назад дает правильную траекторию захода». «Взгляд вперед, взгляд направо, постоянно, понял? Да. Тогда взлетаем и все заново». Мне нравилось, даже очень нравилось. Хорнет был простым в управлении и послушным. Пока не получались достаточно мягкие касания, но и шасси я тоже не ломал. Пол лишь предупреждал, что долго так дудьки не прослужат. «Но ты хотя бы стойки гнуть и не пытаешься, так что все нормально, научишься», комментировал он процесс. Машина в очередной раз оторвалась от земли и пошла вверх. «Привыкай взлетать круто, возьми вообще в привычку. Ты слишком осторожничаешь, обычно у людей обратная проблема, но ты прямо как девку в первый раз к бару ведешь. Смелей, просто все делай плавно». «Я понял, попытаюсь». «И не верь никаким ощущениям, пользуйся или приборами, или ориентируйся визуально. Все проблемы начинаются тогда, когда пилот решает, что он теперь машину чувствует, а по факту на это тысячи факторов влияет». «Чувствовать можно разве что торможение и отрыв, не больше». Хорнет под моим управлением описал вираж, и я начал вылавливать направление правильного захода на узенькую ленточку дороги. «Так нормально, поймал», — кивнул Пит. «Просто заранее учитывай, что и дорога не всегда будет. Может, и в поле сесть придется. Пока тебе рано, но привыкай выискивать площадки». «И как определить, что под травой?» «Это обычно видно. Ты много камней в саванне видел?» «А если там чья-то нора, то ты ее просто проскочишь, не проблема. Как закончим, покажу тебе посадку просто на вершину холма, только не вздумай пока повторять». Дорога надвигалась достаточно плавно. Я удерживал самолет на траектории. Все ближе, ближе. Вот он чуть-чуть осел на хвост, я посмотрел на срез крыла. «Да, примерно градусов 5 получается к горизонту и иду правильно». Пол молчит. Просто держит ручку, но я чувствую, что он даже не пытается ничего отрабатывать за меня. И теперь сесть прямо за конусами. Хотя нет, проскакивай дальше, не получится. «Раскакиваешь», — сказал Пол. «Поднимайся, так сажать неинтересно. Сядешь, когда зайдешь, точно». Вторая попытка получилась тоже кривоватой, а вот к третьей уже приноровился. Коснулся дороги прямо за конусами и даже не выкатился за вторую пару. «Разворот на месте!» объявил он. «Без этого летать нельзя. Тут главный принцип — не бояться. Как раз мягко и плавно. Как ты пытаешься все делать, не годится. Нужен рывок, смотри». Мотор взвыл. Самолет развернулся на пятачке. «И не жди, давай на взлет, и опять посадка!» «Постарайся сократить пробег, я подстрахую. И взлетай короче, жми, он сам оторвется. Представь, что перед тобой холм, то есть поднял, и тут же сворачивай. Я помогу, просто запомни это мышцами». Вот хоть какая-то польза от моего пребывания здесь получается, хотя бы лично для меня. Вечером со Славой заехали в саванну, вроде как просто посидеть. При этом Слава притащил с собой еще и эскорт, светлую мулатку, откликавшуюся на имя Синди. «Чисто научный интерес», — объявил он мне. «Никогда с такими не пробовал. Веришь?» «Верю», — кивнул я. «Чего не верить-то? Заодно и с Оксаной сравнишь». «Никакой опыт лишним не бывает», — объявил он торжественно. Ну а я подумал, что ее присутствие придаст нашему походу некоторой дополнительной естественности. Ну развлекаются люди в развлекательном городе. Поэтому возражать не стал. Но весь вечер просидели впустую, хоть никуда и не торопились. Никто в ресторан не зашел из тех, кого хотелось бы видеть. Дальше мы разъехались. Слава с Синди в отель, а я собрался еще раз прокатиться по городу исключительно в целях запоминания улиц. Днем они выглядят чуть по-другому, надо и в темноте привыкать. И проезжая мимо офиса Брайли и Акерман, я увидел белый фордовский вен, стоящий рядом с новенькой секвойей, на которой ездил Брайли. На ней он навстречу и приезжал. И там же стоял Гелендваген Акермана. и окна в офисе светятся. Я проехал чуть дальше, развернулся, заглушил машину и принялся ждать. при этом прекрасно отдавая себе отчет в том, что пытаться следить нельзя. Если там люди опытные, то они слежку на этих полупустых улицах заметят быстро. И что делать? Хотя бы убедиться в том, что у них именно Смит в гостях, или кто там у кого в гостях на самом деле. Я прождал минут 20 до того, как к зданию подъехали две машины, два больших белых «Хаммера-2». Из задней вышло сразу четверо охранников, окруживших переднюю машину, Из нее вышел еще один, распахнувший заднюю дверь, и уже из нее показался какой-то невысокий и чуть полноватый человек, быстро вошедший в подъезд в сопровождение открывшего дверь телохранителя. Остальные остались на улице. Стоял я достаточно далеко, но наблюдать было несложно. Над подъездом фонарь, а у меня монокуляр с десятикратным увеличением. Охранники разбились на пары и чуть разошлись по улице, но до меня все равно далеко. Да и стою я в тени. При этом стараюсь не шевелиться, и даже сполз на сиденье чуть ниже. Это офисный участок улицы, так что пешеходов в воскресенье вечером почти нет, а те, что есть, все больше по противоположному тротуару проходят, ближе к реке. Интересно, что это за большой босс сюда заглянул? И почему сюда, а не они к нему? Так было бы приличнее, как мне кажется, соблюдение статуса и все такое. Или Смит представляет кого-то такого, кому местные статусы до одного места? Прошло еще минут 15, и невысокий с охранником вышел на улицу, загрузился в машину и уехал, и почти сразу за ним вышел Смит, вроде бы с одним из тех, кого я принял за его охрану на фото. Тот сел за руль, Смит уселся с ним рядом, они не полез в пассажирский салон, и микроавтобус уехал в том же направлении, в каком и Хаммеры укатили. И еще минут через 10 вышли Брайли с Акерманом, расселись по машинам и поехали в разные стороны. А вот за Акерманом я решил все же увязаться. Почему именно за ним? Брайли развернулся, а мне это делать на виду несподручно. Ехал он спокойно, мне даже удалось отпустить его подальше, и он, как мне кажется, не проверялся, потому что ни единого непредсказуемого маневра не совершил. Просто ехал по набережной до самого конца, где центр города сменился вилами, после чего въехал в ворота одной из них, далеко не самой большой, но при этом и не самой скромной в этом ряду. И я проскочил дальше и выехал из района по параллельной улице. Если я все правильно прикинул, то первый ряд от Рио Гранде как раз и есть самая дорогая улица в этом районе, так что эта парочка не бедствует. А если Акерман сюда сбежал чуть ли не нищим, то тут он неплохо поднялся. Ну хорошо, хоть что-то я увидел и узнал.